Но в тот день он и в самом деле не мог разгадать маневр собеседника. Пытаясь проникнуть в мысли Ноэль он спросил, а как оно происходит, это самое увеличение капитала? а ты прикидываешься ослом, дружок, сказал себе Ноэль Шудлер. Ну хорошо же. И, сделав вид, будто принимает игру Маблана всерьез, он подробно изложил техническую сторону, хотя Люлю -Лю и сам ее отлично знал. Основной капитал сан Сахарных заводов при создании акционерного общества в 1857 году составлял 50 миллионов, сумму огромную по тем временам, и был разделен на 500 тысяч акций, по 100 франков каждая. «Саншельские акции котируются сейчас. Тебе, конечно, известен утренний курс», — сказал Ноэль. «Нет, я еще не справлялся», — ответил Люлю. «2025», — продолжал Ноэль. «Скажем...» Для круглого счета две тысячи. Заводы стоят сегодня не менее миллиарда. Мы решили увеличить номинальный капитал с 50 до 75 миллионов и предложить каждому держателю по одной новой акции на каждые две старые. Стоимость новой акции определялась в 500 франков. Это означало, что в кассу сошельского акционерного общества должно поступить не 25, а 125 миллионов. Если у тебя, к примеру, допустим, 2000 акций, я называю цифру наугад, продолжал Ноэль, 12 тысяч, ты это отлично знаешь, подумал Люлю. Он уже произвел в уме подсчет и знал, что сумма, на которую ему предложат подписаться, составит 4 миллиона. То тебе предложат тысячу, и каждая новая акция, за которую ты заплатишь 500 франков, равна теоретически в день выпуска средней цене трех акций. Две прежние по 2000 составляет тысячи, затем новая 500 франков выходит 4500. Раздели эту сумму на три получается... 1500 франков. Ты следишь за мной? Да, очень внимательно. Но Люлю по-прежнему не понимал, куда клонит банкир. До тех пор, пока великан не намекнул, правда, с различными оговорками, недомолвками, что для него самого сейчас затруднительно приобрести новые акции. В первую минуту... Люлю -лю Блан этому не поверил. Шудлер решается на увеличение капитала за счет привлечения чужих средств. Невероятно. Но великан стал затем приводить те же доводы, какие он излагал Франсуана, серо совсем в ином тоне. И в душе Люлю -лю Блана зазвучала музыка, он узнал мелодию, то был венгерский вальс. Мелодия нарастала, звучала все сильнее и громче, превращаясь в настоящую песню торжества, он едва не начал напевать слух, пока Ноэль говорил. Уже треть века Люлю -Лю, с нетерпением ждал этой минуты, подстерегал ее. Треть века. Он не уставал повторять, что эти бандиты-шудлеры, эти негодяи-шудлеры слишком много берут на себя. Пускаются в слишком рискованные операции, что образ их жизни, пышные приемы неминуемо их. Разорят они, в конце концов, свернут себе шею. Вот тогда-то он, Люсьен Моблан, сласть насладится зрелищем их банкротства. Не один раз на протяжении этих тридцати лет Люлю, -Лю, занимаясь крупной игрой на бирже, пытался подставить ножку Шудлеру. Но во время панамской аферы, когда все обезумели, казалось, ему это удастся, и на всякий раз Моблану приходилось сознаваться, что не они, а сам он. По его собственному выражению, расквасил себе нос. Пробил час возмездия. Если уж Ноэль вынужден признаться в том, что попал в затруднительное положение, значит, он сидит на мели. Теперь все становилось понятным. И наигранная самоуверенность Ноэля, и заранее подготовленная сцена с внучатами, которых привели сюда, как бы вспомнив, не означая, что Люлю тоже член семьи, и коньяка до 1811 года — и присутствие старика Зигфрида, клевавшего носом в кресле, хотя обычно он в этот час отдыхал у себя в спальне после завтрака. Заметив радостное оживление на уродливом лице собеседника, Наэль принялся объяснять, что ему самому, очевидно, придется уступить часть своих новых акций группе друзей, договорившись с каждым о его доле. «Дурак, сам лезет впасть к волку», — сказал себе Люлю. А может, ему просто некому больше обратиться? Да, именно так. Сын наделал глупости, все шулеры делали глупости. Акционерное общество Сеншельских сахарных заводов вот-вот обанкротится. Они в тупике. Ну, а ты, к примеру, не мог бы взять часть моей доли? Спросил, наконец, Ноэль. Сколько акций ты уступишь? Сказал Люлю. Он нуждался в этом уточнении, чтобы укрепить свою уверенность. Во многих старых акционерных обществах, С огромным числом акционеров контрольный пакет принадлежал владельцам сравнительно небольшой части основного капитала, в данном случае владельцам 13% всего количества акций.